Глава двадцать В этот раз Лазарев-старший пригласил меня в настоящий ресторан. Зал был с огромной панорамной площадкой, с которой город был виден как на ладони. Конечно, сейчас уже стемнело, и чтобы видеть что-то кроме ярких огней, нужно было привлекать магию, но я этого делать не стал. Город мне был сейчас куда менее интересен, чем то, зачем меня пригласил Лазарев. Он успел прийти до меня и сейчас сидел за столиком и со скучающим видом изучал меню. «Добрый день, Андрей Кириллович!» Бодро поздоровался я и сел напротив. «Обижаешь, Слава!» — неожиданно ответил он. «Какой я тебе, Андрей Кириллович, я твой дедушка!» Заявление было неожиданным. «Нет уж, лучше Андрей Кириллович!» Я широко улыбнулся. «А то сейчас вы захотите, чтобы я называл вас дедушкой, через полчаса перехотите, а я останусь виноват. В конце концов, у вас есть кому так называть?» «Даже вот как!» — продемонстрировал он живейшую обиду. «Я пригласил тебя поужинать, выясни, чем ты сейчас занимаешься, не нужна ли моя помощь, а ты...» «Наверное, был бы он не дедушкой, а бабушкой». Пустил бы сейчас слезу, но дедушкам плакать от обиды как-то неприлично, поэтому на его физиономии застыла маска несправедливой обиды. «Андрей Кириллович, напоминаю, вы 15 лет не интересовались моей жизнью и не интересовались бы и далее, не придя к вам сам по делу. С чего вдруг вас проснулись родственные чувства? Я же тебя раньше не видел. Не знал, что ты из себя представляешь». А как узнал, пожалел, что не встретился раньше. Не видел. Он подвинул ко мне меню. «Выбирай, что будешь заказывать. Оплачиваю я, если это тебя вдруг беспокоит». С недавних пор это меня не беспокоит. «Наслышан о том, что Мальцев сделал тебе заказ», неожиданно сказал Лазарев-старший. «Подумай, не совершаешь ли ты ошибку, связываясь с ним». «Он платит неплохие деньги за ошибку», заметил я и помогает с подготовкой к соревнованиям в крыльях Феникса. «У вас там все равно шансов нет», — заметил Лазарев. «Так что готовьтесь, не готовьтесь, результат один». «Вы в меня настолько не верите?» «Я не верю в случайных победителей. Во всяком случае, в этом году». «Нынче учеников туда будут отбирать очень придирчиво». Он прищурился, намекая на поступление великой княжны, но не желая говорить об этом прямо. У меня будет шанс поступить как победитель Олимпиады. Пожал я плечами. Конечно, жалко, если остальные мои не пройдут, но я это переживу. Особенно в отношении Мальцевой. Ее я точно не хотел бы видеть в своем окружении. Я раскрыл меню. Перелистнул страницу, не столько вчитывая, сколько обдумывая слова Лазарева, по которым выходило, что соревнование — это фикция или близко к ней. На месте директора школы я бы тоже подстраховался от неожиданностей, но со мной такой финт не пройдет. Мы выиграем эти соревнования, а запланированные чемпионы пусть сосут лапу. Или что другое, тут уж я им не советчик. Причем выиграть нужно так, чтобы возможности смухлевать у организаторов не было. Потому что другой возможности поступить не будет. Даже победы на Олимпиадах могут не помочь. Черт бы побрал эту великую книжну. «Не могла она родиться на год позже, а еще лучше на десять». «Рыбу не советую», — внезапно сказал Лазарев. «Ее здесь готовить не умеют. Если ты любитель рыбных блюд, в следующий раз можем встретиться в рыбном заведении». Я кивнул, показывая, что понял, и вернулся на предыдущую страницу, чтобы все-таки выбрать, что хочу съесть. В конце концов, обдумать выданную Лазаревым информацию я смогу и попозже, когда меня никто не будет отвлекать» а поесть нужно было сейчас. Заказ мы сделали, после чего Лазарев опять вернулся к теме школы. «А ведь наш клан мог бы помочь тебе с поступлением. Он закурил, но дым до меня не долетал, поглощаемый стоящим тут же артефактом. В этом заведении на комфорте посетителей не экономили. Боюсь тогда моему клану с вашим вовек не расплатиться», ответил я. «Брось! Какие счеты могут быть между близкими людьми?» Улыбнулся Лазарев. «Это между близкими, а у нас с вами чисто деловые отношения». Напомнил я, с удовлетворением отметив, как навязывающийся дедушка еле заметно поморщился. «Сказали бы прямо, что вам от меня нужно в обмен на услугу, нам было бы проще договориться». «Зачем ты так, Слава?» С тоном оскорбленного до глубины души человека сказал Лазарев. «Я предлагаю помощь не в обмен на что-то, «Если бы вы предлагали помощь, то сказали бы «я помогу». «А когда говорят, что могли бы помочь, намекают на ответную услугу». «Развеселился я». «Разница в формулировках незначительная, только на первый взгляд». «Почему вам так важно, чтобы я не общался с Мальцевыми?» «Исключительно из беспокойства за тебя», — ответил Лазарев. «Старший Мальцев, он, прямо скажем, не очень честный человек и не очень адекватный». Находясь рядом с ним, ты сильно рискуешь. Возможно, он уже что-то успел тебе пообещать, но его обещания всегда с двойным дном. И если я не говорю сразу, что помогу, то лишь потому, что хотелось бы сначала определить, на чьей ты стороне, Слава. На своей собственной, ответил я. На стороне своих людей. Их как-то незаметно набралась уже целая толпа. То, что Мальцев старый маразматик, помешанный на убийстве, было видно невооруженным глазом. И то, что его нейтралитет и дружелюбие шиты белыми нитками и развалится при любом удобном случае, тоже. Возможно, по силе магии он был не сильнее меня сегодняшнего, но не по искусности ее применения. Совсем сбрасывать со счета этого выжившего из ума любителя уничтожать другие кланы я бы, конечно, не стал. Он интригует, как дышит, и наверняка даже сам иной раз уже не скажет, в чем цель собственной интриги. Зато всегда может потом заявить, что куда привело — Там и цель. «А ведь Мальцев имеет кому-то из твоих претензий», — напомнил Лазарев. «Он отказался от них», — сказал я, вызвав насмешливое хмыканье собеседника. «Если я отказался, то только официально». «Неофициально тоже. Правда, мне пришлось провести беседу с Новиковым, чтобы на Аню больше не покушались». «А они открыто покушались?» — удивился Лазарев. После официального сообщения, что у них нет претензий ни к тебе, ни к этой девушке, пытались выдать за несчастный случай, не получилось. Лазарев замолчал, но не потому, что с аппетитом ел, хотя и это тоже, а потому, что уставился так, что иной на моем месте почувствовал бы себя не в своей тарелке. Лазареву очень хотелось узнать подробности, но он понимал, что я ему не скажу. Тут, наконец, я вспомнил, что хотел узнать и сказал. «Кстати, Андрей Кириллович...» «У Мальцевского особняка одна из башен разрушена, как утверждает хозяин, Вишневскими. Мне стало интересно, что такого могло произойти между Мальцевыми и Вишневскими, что привело к такому разрушительному результату». «Сколько я себя помню!» «Между ними шла практически постоянная война, прерываемая короткими перемириями по требованию императора», — ответил Лазарев. «Причина мне неизвестна, но, знаешь, мальчик мой, там обе стороны друг друга стоили». «Я припомнил страхолюдин, которых выпускали ловушки, и вынужден был согласиться с собеседником. Нормальный маг не стал бы устраивать такое рядом со своим домом. Да и не со своим тоже. Разве что по очень хорошо оплачиваемому заказу, по которому вся ответственность ложилась на заказчика. Мальцев говорит, что не восстанавливает башню, так как она ему напоминает о победе. «Но ты ему не поверил?» «Нет». «И правильно». Кивнул Лазарев больше своим мыслям, чем мне. Мальцева пытались восстановить, но не смогли. Максимум, что они сделали, убрали растительность. Но стоит снять защитное заклинание, как она тут же начинает с неистовой силой разрастаться, грозя перекинуться на остальную часть особняка. Он даже пытался привлечь сторонних магов, что само по себе вещь неслыханная. Неодобрение моего биологического дедушки я понимал. «Если для решения своих внутренних проблем не можешь найти кого-то в собственном клане, то твой клан не так уж и крут, как ты хочешь показать. А косвенно такие поиски еще и бросают тень недоверия к способностям остальных крупных кланов». «Обращался за помощью главам других кланов?» «Разумеется, нет. Он пытался тайно привлечь пару известных магов. Но все тайное рано или поздно становится явным. Кто-то проболтался сам. Кого-то отследили». «Неважно, что там было, важен результат, слухи пошли и дошли до Лазаревых, а тот уж не упустил бы возможности выбернуть их так, как ему надо». «И как Мальцев отомстил Вишневским?» «Небрежно спросил я, отрезал ломтик мяса и положил в рот». «Я даже жевать начал, хотя вкуса еды почти не чувствовал. Настолько меня интересовали взаимоотношения Мальцевых и Вишневских». «Это скорее Вишневский отомстил Мальцеву напоследок. Все, что успел сделать». «Это как?» «Весь клан Вишневских погиб по невыясненной причине, но посмертное заклинание прилетело Мальцеву». «Так, может, если расспросить Мальцева посерьезнее, то причина гибели клана выяснится?» «И кто его будет расспрашивать?» насмешливо спросил Лазарев. «Ты?» «Нет, Слава. Там нечто такое сработало, что Мальцев никак устроить не мог». Он отложил вилку, неприятно царапнув ею по краю тарелки, перегнулся через стол ко мне и лихорадочно зашептал. «Мне кажется, Вишневских покарали высшие силы, потому что он перешел черту допустимого. Тогда бы они покарали и Мальцевых», — заметил я. «На мой взгляд, они тоже переходят эту черту, когда им выгодно. Да и не только они. А еще я не знаю ни одного мага, способного на уничтожение целого клана», — ответил Лазарев и не слышал ни до, ни после об аналогичных случаях. Три года прошло, и за это время магическое сообщество перерыло все хроники, все описания заклинаний, и не было найдено ничего похожего. Нет, Слава, это был не Мальцев. Он, конечно, дерьмо еще то, но ему ни знаний, ни умений не хватило бы. Тогда надо искать среди тех, с кем еще враждовали Вишневские. «Ой, мальчик мой, да мы все постоянно с кем-нибудь довраждуем!» Усмехнулся Лазарев и отпил из бокала вина. «Что характерно, мне вина никто не предложил, но меня вполне устроил и свежевыжатый сок. Довольно интересный микс из нескольких фруктов. Но не факт, что вот так вот, в одночасье, захотим выкосить целый клан. Не по силам нам. А если окажется по силам, то другие кланы объединятся, чтобы уничтожить нас. И знаешь...» Он опять понизил голос. «Поместье Вишневских после случившегося прикрыли куполом на время работы там защитных заклинаний. Но я бы не снимал его еще долго после этого, а потом закатал бы в землю чем-то убойным и дом, и все остальное, и не обязательно магией. Главное, чтобы зараза оттуда не расползлась дальше». «Зараза — это вы про что, Андрей Кириллович?» — уточнил я. Не то, чтобы от его ответа зависело, куплю я имущество Вишневских или нет, но надо хотя бы знать, с чем придется столкнуться, поскольку говорилось сейчас точно не о химерах, вылезающих через прорехи купола. «О технологиях Вишневских», — пояснил Лазарев. «Тех, что позволяли им кроить плоть, как куски материи, и сращивать нужные. Они не чурались даже опытов над людьми, делали гибриды даже между людьми и животными». «Такое знание можно применять и во благо», — заметил я. «Для трансплантологии, например. Это проще, чем целительские услуги, быстрее и дешевле». «Поверь мне, Слава, во благо они не применяли. Если ты доживешь до того дня, когда купол снимут, возможно, часть преступлений Вишневских выйдет наружу». «Говорят, там были целые экспериментальные подвалы» в которых, скорее всего, замучили слабого мага, который по местным критериям и не маг вовсе. В отличие от собеседника, в наказание высших сил я не верил и считал, что куда вероятнее было то, что мученическая смерть придала силы оформившемуся, но рыхлому проклятию, и как результат исчез целый клан. В такое проклятие запросто может влезть и не имеющий к нему отношения, если не проявит осторожность. За три года оно наверняка не рассеялось. Нет, раньше, чем на следующей ступени, даже не сунусь под купол.